Ты думаешь, говорит Хардинг. Тогда, если ты вдруг так просветился в вопросах душевного здоровья, в чём источник бед? Это настоящая, как ты изящно выразился, скрытая зараза. Говорю тебе, не знаю. Я ничего похожего не видел. С минуту он сидит тихо, прислушиваясь к гудению из Венгеновского кабинета.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 потом отпустил. Внезапная жалость к нашему ангелу милосердия. Нет, я кое-что узнал. Вот в чём дело. Поспрашивал в разных местах. Узнал, почему вы, ребята, лижете до крови, кланяетесь ей, шаркаете и расстилаете за место коврика. Я допёр, для чего вы меня употребляли.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 если бы не видел своими глазами абилли бибет становится на его место за чёрным стеклом тебе опаснее, чем мне снова говорит Хардинг. Я здесь добровольно, не принудительно. Макмеорф не произносит ни слова. У него всё то же озадаченное выражение лица. Что-то вроде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 Никто не отвечает. Макмёрфи расхаживает вдоль скамьи и ерошит густые волосы. Он идёт в самый конец очереди, потом в начало к Ренгеновскому аппарату. Аппарат шипит и фыркает на него. Ты, Билли. Ты-то на принудительном, чёрт возьми. Билли спиной к нам стоит на цыпочках, подбородок его на чёрном экране.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 Вы жалуетесь, вы целыми неделями ноете, как вам здесь противно, как вам противно сестра и все её пакостные штуки. И оказывается, вас тут никто не держит. Кое-кого из тех стариков я ещё могу понять. Они ненормальные, но вы-то. Конечно, таких не на каждом шагу встречаешь. Но какие же вы ненормальные.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 Это Билл отвернулся от экрана, в глазах слёзы. Конечно, кричит он снова. Если бы мы были посмелее, я бы вышел сегодня, если бы смелости хватило. Мать и мис Гнуссен старые приятельницы. Меня бы выписали до обеда, если бы я был смелее. Он хватает со камю рубашку, пытается надеть, но у него дрожат руки. В конце концов он отшвыривает её. И снова поворачивается к Макмерфу. Думаешь, я хочу здесь остаться? Думаешь, я не хочу в открытой машине с девушкой? А над тобой когда-нибудь смеялись люди? Нет, потому что ты сильный и спуску не даёшь. А я не сильный и драться не умею. И Хардинг тоже, и Фредриксон, и Сей Сейфельд. Да-да, ты так говоришь, как будто нам нравится здесь жить. А-а, бесполезно. Он плачет и заикается так, что больше ничего сказать не может. Он трёт руками глаза, слёзы мешают ему смотреть. Он содрал на руке один струп, и чем больше трёт, тем больше размазывает кровь по глазам и лицу. Потом вслепую бросается по коридору, налетает то на одну стену, то на другую. Лицо у него в крови, и за ним гонится санитар. Макмерша барачивается к остальным, хочет что-то спросить и открывает рот, но увидев, как они смотрят на него, тот же закрывает. Он стоит минуту перед цепочкой глаз, похожей на ряд заклёпок, потом слабым голосом говорит: "Мать честная". Берёт шапку, нахлобучивает на голову и занимает своё место на скамье. Двое техников возвращаются после кофе, идут в комнату напротив. Дверь открывается хруп, и слышен запах кислоты, как из аккумуляторной во время зарядки. МакМёрфи сидит и смотрит на эту дверь. Что-то в голове у меня не укладывается. По дороге обратно в наш корпус Макмерфи плюлся в хвосте, засунув руки в карманы зелёной куртки, нахлобучив шапку на глаза, задумчивый с потухшей сигаретой. Все притихли. Билли Бибет тоже успокоили. Он шёл впереди между нашим чёрным санитаром и белым из шоколавого шалмана. Я поотстал, пристроился к Макмерфи и хотел сказать ему, чтобы он не волновался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 как громкий шёпот из глубин её племени, нехитрый голос, неосторожный, говорит: ищи собака, ищи. Я хотел сказать ему, чтобы он не волновался, не уже рот раскрыл. Как вдруг он поднял голову, сдвинул на затылок шапку, быстро догнал маленького санитара, хлопнул его по плечу и спросил: "Сэм,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 с аттиснутыми прямо на них гарантиями, что будут писать вечно и на масле, и в воде. А чтобы охранять это от магазинных воров, высоко на полки над прилавком сидел глазастый наряд медвежат. Макмерфе топы подошёл вместе со мной к прилавку, засунул большие пальцы в карманы брюк. И попросил у продавщицы пару блоков Marlboro. А лучше три. Он улыбнулся ей. Собираюсь много курить. Звон в голове не прекращался до собрания. Я слушал в полуухо, как они обрабатывают сефалто, чтобы он отдал себя отчёт в своих затруднениях, а иначе не сможет приспособиться. Всё от Делантина, не выдержав, кричит он. Мистер Сефелд, если хотите, чтобы вам помогли, будьте честны, отвечает она.